Глава 11. Перед тем как уйти из зала с озорванным куполом, Майкл свернул верёвку и повесил её себе на плечо. "На всякий случай", пояснил он. "Я был с ним согласен. Это разумно. В конце концов, у нас остались костыли и карабины, которые были в одном комплекте. Мой не помещался в рюкзак, и я засунул его в карман, не распаковывая ещё перед выходом из лагеря. Заброшка оказалась куда более обширной, чем я предполагал в начале. Невероятное количество коридоров овального сечения, куполообразных камер разного размера, пустых и заполненных разными штуковинами, которые мы старались не трогать. О том, как при таких вводных вычислять линии, я старался даже не думать. Адский труд. После того, как стало ясно, что прежним путем нам не выбраться, мы вернулись в зал с Адрианом. Пытались выведать у него, каким образом он сам вместе с хозяином попал сюда. Не через мелкий пролом же в куполе. Оказалось, что другой вход действительно есть. Но как его найти, он не знает. Сам запутался в коридорах, когда его тащили. Тогда мы решили ориентироваться на потоки воздуха. Я сразу заметил, что атмосфера тут совсем не затхлая. А значит, должно существовать несколько входов и выходов, которые сообщаются с поверхностью, причём на разной высоте. Майкл отмечал тоннели, которые мы прошли маркером, который, конечно же, оказался в одном из карманов его камуфляжа. Однажды мы прошли по кругу и вернулись в тоннель, который вёл в купол, где находился Адриан. Интересно, сказал Майкл и потёр подбородок, когда увидел нашу метку. Что именно? спросил я. Похоже, этот комплекс похож на диск, а тоннели идут по сходящейся спирали, и у этого диска должны быть уровни, иначе в воздуху было бы просто не откуда взяться. Поиски прохода на другой уровень заняли довольно много времени. О том, что солнце, вероятно, уже зашло, я пытался забыть. Гораздо важнее было просто выбраться отсюда, иначе нам грозила банальная и мучительная смерть от жажды, вполне обычный, человеческой, а не той, которой страдал Адриан. Мы ещё раз делали круг по собственным меткам. Туннели ветвились, но переходили один в другой раз за разом, замыкая круг. Никакого выхода на другой уровень не наблюдалось. Когда мы в очередной раз заходили в зал с ямами, Майкл достал зажигалку, вспыхнул язычок пламени. Внимательно наблюдая за его отклонениями, останавливаясь через 2-3 шага, мы снова пошли вперёд. Возле узкого промежутка между двумя относительно неглубокими ямами мне показалось, что в движении язычок пламени ведёт себя как-то нетипично, но Майкл спокойно миновал это место и остановился в трёх шагах от меня. Давай назад, сказал я, обращаясь к наёмнику. Он посмотрел на меня с сомнением, но вернулся на то место, которое я указал. Огонёк зажигалки тут отчетливо как бы приседал, будто поток воздуха шёл сверху, а не спереди, как почти везде в тоннелях. Хм, Майкл почесал подбородок, а я внимательно вгляделся в яму. Вход увидеть было почти невозможно. Стены ямы были сделаны из какого-то другого материала, который отличался от полимера тоннелей. Он был холодным и чуть шершавым на ощупь. За счёт его матовости очень сложно было определить форму даже в луче фонарика. Я присел и слегка толкнувшись, прыгнул вниз, и здорово ушиб себе пятки, едва успев сгруппироваться. Казалось, тут не больше полуметра. На деле же глубина была метра полтора. Ого, прокомментировал мой прыжок Соня. Теперь я отчётливо видел переход. В абсолютной черноте едва заметно светился овал тоннеля. Внизу была такая же дисковая система тоннелей, как на первом ярусе. И следующий проход мы нашли уже легче. Он находился в одной из ниш Куполообразном зале, заполненном странными образованиями, похожими на прозрачные сталагмиты. Этот тоннель довольно круто вёл наверх, закручиваясь в тугую спираль. По моим расчётам, мы поднялись на высоту не меньше 20 м. Значит, это выше вершины взорванного купола. Где же мы? Внутри утёса? Мои размышления прервал глухой ритмичный звук. На самом пределе слышимости. В первую секунду я даже не обратил на него внимания, но Майкл остановился и полностью выключил фонарик. Звук нарастал, приближаясь. Наёмник посмотрел на меня. Выражение его лица в полуутороненном свечении вен внутри стен разобрать было сложно, но я сжал губы и на всякий случай отрицательно мотнул головой. Мы остались на месте. Через некоторое время звук стал удаляться. Когда он стих, мы молчали ещё несколько минут, боясь пошевелиться. Это были шаги, первая спросила Соня. Похоже на то, кивнул Майкл. Интересно, хозяин пришёл или ушёл? А вот скоро и выясним, ответил наёмник. Другого выхода у нас всё равно нет. Спиральный проход привёл нас в узкое помещение с высоким стрельчатым сводом. Такая форма внутри объекта нам встретилась впервые. В центральном проходе на полу виднелись явные следы недавнего пребывания: куски почвы, ошмётки травы, какие-то ветки. Чувствуете? спросила Соня, потянув носом воздух. И действительно, Тот самый едва уловимый запах, который я ощутил сразу, когда попал в подземелье, тут стал отчётливым. Он не был неприятным, скорее наоборот. Так пахнут экзотические специи, будоража воображение. Чувствую, ответил я. Он был здесь, да? спросила напарница. Совсем недавно, добавил Майкл. Смотрите. Он указал на одну из стен коридора. Там, среди светящихся стен, было оборудовано что-то вроде очень глубокой и довольно широкой ниши. В правом конце этой ниши было достаточно много мусора, а в центре виднелись какие-то размазанные разводы. Я посветил фонариком, приглядываясь. Тут были руки. Я указал на центр. Пятна крови. Так, а тут ноги. Я переместил палец на правый конец ниши. Выходит, это что-то вроде его спальни. Так похоже на то, согласился наёмник. Значит, это хорошие новости, сказал я. Оно ушло. Ты прав, кивнула Соня. Надеюсь, хозяин направился за своими пластинами. Я вздохнул. Честно, я не понимаю, почему они так поступили, сказал я, имея в виду Александра, Анну и Антуана. «Оставим пока моральную сторону, но на что они рассчитывали?» «А чего это оставлять моральную сторону?» – возразила Соня. «Я не согласна. Скоты они, самые натуральные». «Они тут давно», – ответил Майкл, проигнорировав Сонину тираду. «Связи есть. Антуан так вообще почти местный. И по спутнику возможность позвонить была до недавнего времени. Вы заметили, что Александр говорил по телефону так... Чтобы рядом никого не было. Я заметил, возможно, у них есть аварийный план эвакуации, а пластины просто послужили дополнительным стимулом. Материальная подстраховка. Кто потом разберёт, что и как было в том хаосе, который наступил? Они могли бы просто уйти, ответила Соня. Зачем нас бросать в этом логове? Это просто, добавил я. Они решили, что небольшая жертва утихомирит эту тварь. Не знаю, может Антуану, его бабушка или ещё кто-то из родственников подсказал такой вариант. Честно говоря, я был особенно зол на Кадровика. Я ведь проникся его историей, поверил в его человечность, и теперь у меня есть все основания для сомнений в её правдивости. Возможно, он знал намного больше, чем я. Мог предположить, но, похоже, они ошиблись, резюмировал Майкл. Я кивнул в знак согласия. Выход вёл в неприметную пещеру, расположенную в одной из кладок утёса, на высоте где-то 10 метров. Снаружи было уже темно. Притихший лес заливал яркий свет чуть ущербной луны. Майкл хмыкнул, присел на корточки и вытащил костыли. Забивать их пришлось с помощью приклада автомата. Предварительно разрядив оружие и отстегнув магазин, я видел, что этот процесс доставлял наёмнику почти физическую боль. Наконец, когда он решил, что костыли держат достаточно надёжно, он сбросил конец верёвки вниз. "Я первый", сказал он. "Если выдержит меня, вам точно ничего не угрожает, и я подстрахую снизу". Добро кивнул я, почему-то копируя манеру Сергея. Эта военная форма на меня так действует, что ли. После Майкла спустилась Соня. Всё прошло гладко. Кажется, напарница окончательно освоилась в обращении с верёвками. Как бы ей ни пришла в голову мысль заняться альпинизмом, когда мы возьмём отпуск. Хотелось бы верить, что когда-нибудь он будет, настоящий отпуск, когда можно делать то, что нравится. И не думать ни о чём. Надо вернуться к пролому, сказал Майкл, когда я оказался внизу. Это ещё зачем? спросила Соня. Вещей было слишком много, ответил наёмник. Наверняка они что-то оставили из припасов. Не знаю, как вы, а я очень хочу пить. По правде говоря, меня тоже мучила жажда, хоть я и старался не обращать на неё внимания. Конечно, в подземелье было несколько прохладнее, чем снаружи. Но всё равно, по нашим меркам, жарковато. Тело быстро испаряло влагу. "Добро", повторил я. "Возвращаемся". Майкл был прав. Наши рюкзаки стояли нетронутыми. Сохранился и запас воды. "Ох, хвала мирозданию", сказала Соня, жадно припав к пластиковой бутылке. Я мог поддержать её только мычанием, потому что не мог оторваться от такой же «Куда уходить будем?» – спросил я, вытирая рот. «Есть план?» «Уходить?» – переспросил Майкл. «Не уверен, что это разумно. Мы не знаем возможности о этой твари. Может, она способна найти нас по следам, скажем, по запаху. А ночь впереди длинная. На открытой местности у нас против него нет шансов. Мы вооружены?» – заметил я. Те ребята, которые хотели поживиться на руднике, тоже были вооружены, резонно возразил Майкл. Ты сам видел, что с ними стало. Что предлагаешь? У нас есть несколько килограммов взрывчатки, ответил наёмник. И мы знаем место, мимо которого эта тварь точно не пройдёт. А взрывчатка это совсем не то же самое, что пули. Лучшая защита это нападение, хмыкнул я. Даже если эту тварь не убьёт, а просто завалит вход, это даст нам время. До рассвета протянем, а там глядишь, и помощь подоспеет. Ну, или убежим достаточно далеко. Я согласен, кивнул я. Соня посмотрела на меня испуганно, но возражать не стала. Сейчас проверю детонаторы и шнур. Майкл опустился на колени перед своим рюкзаком. И в тот момент, когда он это сделал, я увидел, что к нам по лугу приближается огромная лунная тень. Что-то загораживало ночное светило. Я поднял голову и оцепенел. Зрелище лишало воли, подавляло, уничтожало ощущение реальности. Так кошмары прорываются в явь. Огромные чёрные крылья закрыли полнеба. Звёзды утонули в них, как в торфяном болоте, полном покойников. Хозяин спускался по спирали в полной тишине. Было слышно, как ветер обтекает его перепонки. Он приземлился перед нами во всём своём величии. Тоска сдавила сердце. Я отчётливо понял, что это конец. От такого не может быть спасения. Молить о милосердии бесполезно. Стой! Окрик вывел меня из ступора. Я оглянулся. Из провала, через который мы попали в подземелье, поднимался Адриан. Теперь он выглядел совсем как человек. Его тело блестело в лунном свете, как хорошо отполированная античная статуя, которая внезапно ожила. "Стой!" нет, повторил он. Я удивлённо посмотрел на хозяина. Конечно, тот не собирался останавливаться. Он сделал шаг нам навстречу. Я ощутил дрожь земли. Только спустя секунду я сообразил, что Адриан обращался вовсе не к хозяину. Майкл не впал в ступор. Наоборот, он каким-то образом умудрился достать взрывчатку и присоединить детонатор. Теперь у него в руке был пульт, соединённый с детонатором проводами. Судя по его взгляду, я не сомневался, что он нажмёт на кнопку Как только хозяин приблизится, Майкл оглянулся и увидел Адриана. Его глаза удивлённо округлились. "Не надо", снова прокричал бывший кадрович. И тут из ямы вылезли ещё два человека в чёрных комбинезонах и балаклавах. Краем уха я расслышал стрекотание вертолётного ротора. Один из незнакомцев в чёрном вышел вперёд и уверенным шагом направился к хозяину. У него в руке появилось что-то вроде оранжевого светящегося жезла. Оказавшись рядом с чудовищем, он присел на одно колено и поднял над головой жезл. Хозяин сложил крылья. Его алые глаза погасли. Нет, он не стал похож на человека, но теперь я перестал ощущать неизбежную смерть. Я разглядел, что в одной из чёрных лап чудовище держит те самые пластины. которые мы обнаружили в перевёрнутом пикапе. Они были заляпаны красно-коричневым. Хозяин взял светящийся жезл когтистой лапой, поднёс его к морде, внимательно изучил. Потом он другой рукой взял пластины и протянул их человеку в чёрном. Тот принял их обеими руками со всем возможным почтением. После этого чудовище, будто утратив к нам всякий интерес, Развернулась к нам спиной, снова расправила гигантские перепончатые крылья, взмахнула ими, обдав нас потоком тёплого ночного воздуха и поднялась в воздух. Я заворожённо наблюдал за его полётом, пока оранжевая искорка жезла не растаяла среди звёзд. Какое-то время было тихо. Ну и что это было? первой заговорила Соня. Кто-то объяснит? Незнакомец в чёрном, который держал пластины, подошёл к нам. Он поклонился, приложив свободную руку к животу. "Моё почтение, алые ступени", произнёс он. "Мы благодарны за содействие и сотрудничество. Мы готовы предоставить необходимую информацию, равно как и просить вас о дальнейшем содействии.